Глава двадцать третья «А?» В детстве переболел свинкой. Печально начал Ваня, глубоко вздохнув. Последствия были такими. Я всегда это знал и уже свыкся, продолжая двигаться дальше. Жизнь была собачьей, и особо задумываться некогда. Мама была бедовой и частенько исчезала с очередным ухажером, оставив нас на бабулю. Старушка работала, не покладая рук, чтобы всех прокормить. Так что когда подрос, я начал разгружать вагоны. Это были нелегкие деньги, но все равно с учебой не ладилось, а потом загремел в армейку. Когда вернулся, у меня на руках оказалась приболевшая бабушка и 14-летняя Димка. Мама в этот момент окончательно оторвалась от нас, и пришлось выживать самостоятельно. Я ни хрена не умел делать, кроме как готовить. Да и научился, потому что надо было брата кормить. Пошел работать в ресторан поваром. Это дело мне понравилось. И деньги, и еда сразу. Бабуле стало полегче, и Димка в университет поступил. Потихоньку встал на ноги. Работал сутками на кухне и не только. Так и смог заработать на хату. А там и со своей супругой сблизился. Лена работала администратором в том же ресторане. Не сказать, что это была любовь, просто все казалось правильным и логичным. Вроде как возраст подходил, и пора уже определяться. Мы незаметно улеглись на кровати. Пока Ваня задумчиво смотрел в потолок, я тихо примостилась на его груди, слушая мерный стук большого сердца. У меня тогда появилась цель — открыть свое заведение. Продолжил любимый делиться своим прошлым. Я загорелся и сутками пропадал. Искал инвесторов, место под ресторан, разрабатывал меню и прочее, пока Ленка гнездо для семьи. Я просил подождать, когда встану на ноги, понимая, что детей ей дать не смогу. Ресторан заработал, дела пошли в гору, и Лена вновь заговорила о детях. Мне не хватило духу признаться, что с детьми ничего не выйдет. Она бегала по врачам, не понимая, почему все выстрелы холостые, а потом приперла к стенке и за руку отвела в клинику. Я надеялась на чудо, но оно не произошло. Когда все вскрылось, Ленка сорвалась. Кричала, что я знал с самого начала и молчал, пока она рыдала ночами. Я был виноват, и она сгуляла. Сначала терпел, решил, что это мое наказание, а позже жена заговорила о разводе. Я решил отпустить ее, ведь любви между нами особо никогда не было, а Лена явно страдала рядом со мной. Может, нашла бы кого-нибудь более достойного и была бы счастлива с ним. Потом она вдруг призналась, что забеременела от женатого и собирается одна воспитывать ребенка. Я понял, что это мой шанс. Наступил такой момент в жизни, когда для себя у меня все было, и хотелось чего-то большего. Димка успел встать на ноги, правда бабули не стало. Всеми правдами и неправдами уговорил Ленку остаться со мной, простил все измены. Мы зажили хорошо. В какой-то момент понял, что стану отцом. Работа обрела смысл. Я знал для чего пашу, как проклятый. Лена плохо переносила беременность. Часто лежала в больницах на сохранении. Потом я узнал, что ей предлагали сделать аборт даже на поздних сроках. Была реальная угроза жизни. Мне она этого не говорила. Она хотела родить векушку. Имя мы выбрали сразу, как только узнали полуребенка. Она была нашей победой. Вернее, моей. Лена умерла во время родов. В последний раз она мне призналась, что впервые почувствовала, что я люблю ее, лишь когда она забеременела. Молча слушая рассказ Вани, вздыхаю, представляя картину семейной жизни. Я всегда считала свою судьбу нелегкой, но, как оказалось, горе бывает разным. Глупо, конечно, но пытаюсь не ревновать кусопшей. Лены Лена не стала. Вздохнул любимый демон секса. Ее родители хотели забрать Вику, но я не дал. Взяв впервые на руки, я понял, что это мой ребенок, хотя они были в курсе, что я не родной отец. Димка предложил свою помощь, а также съехаться. Он мне очень помог, но было заметно, что порой брат жалел о содеянном. В частности, когда его зазнова испарилась. Но все оказалось к лучшему. В общем, с тех пор так и жил, мотаясь между Викой, рестораном и сном. Я не монах, и секс у меня случался регулярно, но никогда не был серьезным. Я никому ничего и никогда не обещал. А потом дочь прожужжала мне все уши про Лерину подругу. Когда ты отшила меня, я сделал стойку, так, чтобы покорить, стало целью. Вот только сердце свое не уберег, пока пытался впечатлить тебя. Ваня смотрит на меня и улыбается. Я внезапно чувствую, что этот момент станет поворотным для меня. «Я тебя люблю, Наташка», — проникновенно произнес мужчина. «Когда бы не вспоминала тебе, всегда улыбаюсь. Ты умеешь поразить неожиданным ответом или поступком. Выходи за меня замуж и оставайся с нами насовсем». Затаив дыхание, я смотрю на него и чувствую, будто сердце сейчас выскочит из груди. «А то у меня есть наручники, которыми Дима с Лерой мирился». Добавляет весело любимый, не дождавшись ответа. «Что за женщины пошли? Силой замуж загонять надо!» «Вань, надеюсь, ты поняла, что вопрос больше риторический, а про наручники я не шучу!» Хмыкнув, говорит мужчина, теснее прижимая меня к себе. «Я не хочу свадьбу!» Вдруг выдаю первое, что пришло в голову. «Не понял?» Удивленно переспрашивает он. «Замуж хочу, а свадьбу нет», — со счастливой улыбкой поясняю, успокаивающе погладив его по груди. «Можем мы просто расписаться и все». «Ты уверена?» «Старовато я для белого платья и фаты», — хмыкаю в ответ. «Ты будешь сногсшибательной невестой, любимая», — нежно шепчет Ваня, довольно прищурившись. «И все же я не хочу торжеств. «Как пожелаешь», — удивленно соглашается со мной мужчина. «А Вика знает про... ну, про тебя?» «Нет. И дай бог никогда не узнает», — вздыхает он. «Никто не знает. Только ты, я и дед с бабкой по матери». «Вика с ними общается?» «Раньше хотели, а потом как-то перестали настаивать. Я не против их визитов, если только они не станут говорить дочери, что я не родной ей». Мы молча лежим, пока я постигаю все услышанное. Вопросы, не переставая, роились в голове и, наконец, нашли выход. А как теперь все будет? Впервые задаю вопрос о будущем. О нашем совместном будущем. Ты переезжаешь ко мне, начал Ваня. Если хочешь, можешь не работать. Я достаточно зарабатываю, чтобы прокормить тебя. Хотя ты и так много не ешь. Потом дам Диме денег на мечту, чтобы он быстрее закончил строительство дома, и они с Лерой и Бантиком переедут за город. Вика здесь в школу пойдет, и я работаю рядом. Так что мы тут осели прочно. А если я не захочу сидеть дома? Осторожно уточняю, представив проживание в четырех стенах. — У тебя есть права? — неожиданно спрашивает он. — Да, а что? — Если хочешь работать там же, я не против. Машина твоя. Один фиг я ей не пользуюсь. Только за город, если катаюсь. Я просто в шоке. Так легко? От чего у тебя макушка подпрыгнула? Усмехается Ваня. Ты так легко мне свою машину отдаешь? При условии, что не будешь гонять. Сделав акцент, сообщает мужчина. Я не хочу понять, что сам дал тебе билет на тот свет. И потом ты станешь моей женой. Она и так твоя. «Гонять не буду, но тебе придется меня подучить немного». «Осторожно прошу, понимая, что сто лет не садилась за руль». «Ладно», — хмыкает он. «Обещаю не кричать». Едва мы пришли к соглашению, Вика появилась в дверях и запросила посмотреть мультики. Пока мы с ней вели дебаты, выбирая между мультиками и передачей про насекомых, Ваня закрылся на кухне. Час спустя любимый объявил дочери, что я отныне буду жить с ними, и презентовал праздничный ужин. Малышка завизжала на весь дом, а Бантик радостно поддержал юную хозяйку. Остаток вечера прошел спокойнее, а когда девочка уснула, мы с ее папой до поздней ночи шептались в кровати. Для меня все было в новинку. И планы на будущее, и осознание ответственности за Вику, и чувство взаимной любви, что внезапно отзывается теплом в груди. Мне страшно и нелегко признать, что, возможно, и я заслуживаю счастья. Простого, житейского счастья. Следующий день проводим все вместе в парке, а позже Ваня решил поучить меня вождению. Это сначала выбило из колеи, но потом я собралась в кучу, усаживаясь за руль серебряной Ауди. Это автомат Наташа, спокойно инструктирует любимый. «Не волнуйся, тачка умная и почти новая. Куда повернешь, туда и поедет. Просто не забывай, что вокруг тоже есть люди. Они едут рядом, ходят через дорогу и иногда нарушают правила. Не гони и езжай медленно. Пусть сигналят хоть до посинения, плюнь на них. Стоит знак сорок километров, значит, езжай сорок, поняла?» «Ага, нервно соглашаюсь, судорожно вспоминая, как вообще эта шайтан-машина работает». Ты уверена, что готова? С сомнением интересуется Ваня, иронично глядя на меня. Да. Неуверенно отвечаю, вспомнив примерный порядок действий. Мы стоим на парковке, пока Вика с Бантиком ждут на улице. Демон секса на пассажирском сиденье заметно нервничает, но старается не комментировать мое состояние. Методично отрабатываем фигуры вождения. Парковку, змейку и прочие сложности. Ваня образец терпения. Хотя я понимаю, когда он замолкает и смотрит в окно, наверное, ему нелегко сдерживаться. Машина идеальна, но водитель неопытный. Главная опасность – плотный поток. И еще задеть другие авто. «Наташ, поверь, они тебя боятся сильнее», – хмыкает Ваня, чтобы снять повисшее напряжение в салоне. «Блондинка за рулем, сама понимаешь». «Иди ты, я никого не задела». «Это да, но не расслабляйся и не наводи макияж за рулем, пожалуйста», — смеется мужчина. «Я не выхожу из дома не накрашенный. рявкаю в ответ, ударяя его кулаком. «В общем, ты меня поняла», — хихикает Ваня. «А так ты молодец, любимая». Остаток дня потратили на поход по магазинам и кино. Вечером мы с Викой и Ваней в сотый раз проверили все к завтрашнему дню цветы уже куплены и ожидают в фазе, форма постирана и выглажена. Мы даже портфель собрали, хотя первого сентября уроков не будет. Зволновная малышка не могла уснуть и долго маялась, пока наконец-то уснула у отца на груди за просмотром передачи про океан. Утро начинается слишком рано. Первоклассница вскакивает в шесть и с криками «Уже утро!» принимается носиться, как на пожаре. Нам поспать подольше никто не позволил, так как ребенок с собакой заглянули во все комнаты. Сонно умываемся и завтракаем. Ваня выгуливает бантика, чтобы хоть как-то успокоить пса, пока я причесываю и заплетаю Вику. Спустя минут шесть у нее на голове два огромных банта, а из одежды лишь трусики и маечка. Пока усаживаю ее смотреть мультики, навожу марафет сама. Ваня возвращается и, помыв собаку, подходит ко мне. — Только половина восьмого! — зевает мужчина, присаживаясь на кровать. — Нам надо быть в девять. До школы пять минут пешком. Зачем мы проснулись в такую рань? — Ты меня спрашиваешь? — хмуро интересуюсь, смотря на себя в маленькое зеркальце. — Свою косметику держу на прикроватной тумбочке, ибо пока другого места нет. — Можно я посплю? — жалобно скулит Ваня. — Нет! — с порога строго отвечает Вика. Доча, иди к папе, зовет он, раскинув руки в стороны. Малышка подходит к кровати и отец, схватив девочку, укладывает ее на подушку и ложится сам. Все, кох, еще часик, еще часик можно поспать, бормочет мужчина и начинает притворно сопеть. Папа, нельзя спать, надо в школу собираться, пищит девочка, вылезая из под его тяжелой руки. Вот припомню я тебе эти слова. Ох, припомню!» Недовольно бурчит Ваня, садясь в кровати. Вика скачет вокруг сонного отца. «Еще рано одеваться, солнышко!» Со смехом говорю, глядя на юный энтузиазм и зрелый пессимизм. «Может, пока мультики еще посмотришь?» Девочка уносится в гостиную, а Ваня валится обратно в кровать. Я ложусь рядом и целую его в нос, чувствуя, что меня уже обнимают. «У нас есть сорок минут», – бурчит мужчина. «Я предлагаю потратить их с пользой. Например?» С улыбкой уточняю планы. «Например, закрыться в спальне и поспать». От того, с каким рвением это произнесено, начинаю смеяться в голос, поцеловав Вань на лицо. «Быстро же ты секс на сон променял!» «Не стоит списывать меня со счетов», – мягко хмыкает мужчина. Настанет ночь, и я зажгу фонари на твоей улице, красотка. Как ни странно, но мы мгновенно засыпаем в обнимку. А спустя час вскакиваем под вопли Вики. Стремительно бегу помогать девочке одеться в школьную форму. Колготки, блузка, юбочка и жилетка. Туфельки Вика надевает сама, пока я несусь одеваться и немного подправляю макияж после сна. Ваня уже почти готов и сменяет меня возле дочери. Через минут двадцать стоим в прихожей, готовые к выходу. «Цветы!» – кричит малышка, и отец в обуви широко шагает в ее комнату за цветами. Бантик, смотря на эту смотоху, тоже крутится рядом, думая, что мы возьмем его с собой. Отпихивая собаку от входной двери, выбегаем на улицу. Ваня закидывает Вику на плечи и, схватив меня за руку, мчится по направлению к школе. «Мне поручили цветы, которые от спешки трясутся из стороны в сторону». На школьную линейку мы прибываем едва-едва, успев поставить Вику в строй и всучить ей цветы. Примостившись к толпе родителей, я снимаю малышку на телефон. Гордый отец машет дочери. Та смущенно улыбается в ответ. «Вань!» «А?» «А мы дверь замкнули?» Вдруг интересуюсь, так как не помню, чтобы он возился с ключами. «Вот зараза!» В шоке смотрит на меня Ваня. «Постой тут, я быстро!» В секунду мужчина исчезает, а я усиленно машу Вике, чтобы она не боялась в толпе других детишек. Линейка по традиции во всех школах начинается с приветственных речей. Пока директор, учителя и прочие заслуженные педагоги поздравляют выпускников и первоклашек, Ваня успевает вернуться. «Закрыли», — отдышавшись, говорит он, выглядывая Вику. Малышка, заметив отца, оживленно заулыбалась. Линейка шла своим чередом, некоторые детки читали стихи. После торжественной части всех родителей первоклассников пригласили на классный час. Мы с Ваней и Викой отсидели положенное время, выслушав учительницу. Приятная женщина в годах явно была опытным педагогом. Нам дали расписание уроков на первую неделю, сообщив, что в первый год дети уходят из школы только в сопровождении взрослых. Вернувшись домой, Вика была возбуждена. Столько событий в жизни малышки, что она не могла усидеть на месте. Пообедав с нами, девочка убежала в комнату перебирать свое канцелярское богатство, а мы с Ваней расположились в гостиной. Вдруг мужчина как зарыдал притворно в голос. «Ты чего?» – изумленно спрашиваю сквозь смех. «Школа началась!» – кривится в беззвучных рыданиях отец первоклассницы. «Я думала, она не скоро наступит!» «Успокойся, ты теперь не один», — улыбаюсь в ответ, погладив его по плечу. «Кстати, точно!» — вдруг абсолютно счастливо улыбается Ваня, схватив и пересадив меня на свои колени. «У Вики теперь есть ты!» «Я имела в виду Леру», — ехидно уточняю и мгновенно вяжу от шлепка по попе. «Поехали подавать заявление». «Сейчас?» — удивленно распахиваю глаза. «Так скоро?» — хотелось добавить мне еще. Завтра-послезавтра ты работаешь, стал считать любимый демон секса. Потом в воскресенье приезжают Димка с Лерой, а в понедельник ЗАГС не работает, насколько я помню. Вторник-среду ты опять работаешь. и того получается ждать еще неделю. «Я хотела познакомить тебя с родителями», — задумчиво говорю, вздохнув перед следующей фразой. «И маме надо, наконец, сказать, чтобы прекратила ждать внуков». «Она не знает?» «Нет, только Лерка в курсе», — отвечаю, покачав головой. «В субботу ты допоздна работаешь?» «Нет, до пяти», — щурюсь, понимая, к чему он клонит. «Договаривайся с ними на субботу», — предлагает Ваня. «А через неделю пойдем подавать заявление». «Так устраивает?» Эти простые слова внезапно делают меня такой счастливой, что сказать ничего не могу, только лишь обнять и поцеловать любимого. Остаток дня провожу с Викой, обсуждая всякие школьные мелочи и планы. Ваня уходит на кухню, где что-то чистит, моет, режет и маринует. К обеду заглядываем на его территорию, чтобы помочь, но в основном наблюдаем за его умелыми и быстрыми руками. «А зачем так много?» Задумчиво интересуюсь, посчитав количество блюд, которые готовятся к варке, тушению, запеканию и жарке на сковородке. «Это чтобы приготовить все за один раз и потом только греть», — авторитетно объясняет малышка, подавая отцу соль. «Все правильно», — довольно улыбается Ваня, быстро поцеловав дочку в макушку. «Все будут уставшие после работы и школы, а у нас уже все готово. Хоп и в микроволновку, да?» «Угу», — кивает девочка, стянув кусочек сыра. «Что ж, я не против такой концепции». Особенно с учетом того, что мне отведена роль наблюдателя и дегустатора. Готовка затягивается, ибо мужчина буквально набивает полный холодильник контейнерами с едой. Вечер проводим более спокойно за просмотром исторической драмы про Ивана Грозного. Ваня отлучается после звонка с работы, но, вернувшись, успевает посмотреть конец фильма. Первое настоящее школьное утро очень похоже на предыдущее. Вика опять проснулась рано и начала носиться по дому, хотя все было приготовлено с вечера. Я также собиралась на работу, пока Ваня спал с одним открытым глазом, так как малышка проверяла, чтобы он не уснул на веки вечные. «За час до выхода будем его, чтобы позавтракать и усесться в машину». Мужчина завозит дочь в школу и, сдав учительнице, предложил мне пересесть за руль. Я трухнула, но согласилась. «Не нервничай, не нервничай». На распев повторяет Ваня по дороге к торговому центру. Я так и не поняла, мне он это говорил или себе. На работе все дружно обсуждали инцидент в прошлую смену и моего мужа. От девчонок также не укрылся пинок Вики. Ваня неожиданно сообщает мне, что он забрал дочь в 10 часов после двух уроков. В субботу первоклашки не учатся, а значит, до понедельника малышка дома. Под конец рабочего дня звоню маме и сообщаю, что встретила мужчину, за которого собралась замуж. Визга на другой стороне трубки было столько, что кажется, будто я сообщила о выигрыше нескольких миллионов. Договариваюсь с мамой на поздний и недолгий визит в субботу. Смена заканчивается спокойно, и, выйдя на улицу, замечаю Ваню и Вику у машины. Мужчина с улыбкой показывает на водительское сиденье. Сев за руль, вижу, что Вика предусмотрительно пристегнута на все ремни в детском сидении. «Ты родителям позвонила?» – спрашивает Ваня, усаживаясь рядом. «Да, они будут ждать нас в субботу». Взволнованно отвечаю, поправляя кресло под себя. Доезжаю черепахой до дома. Демон секса молчит, а Вика вообще зависла в планшет. «Осторожно паркуюсь с мужской помощью» и заметно выдыхаю волнение и нервы от езды в плотном столичном потоке. На улице мужчина выдает мне ключи от дома, мой дупликат. Ухожу на работу, ибо пятница, сообщает он. Девчонки, не деритесь и не балуйтесь в мое отсутствие. Хорошо, отвечаем хором и целуем его по очереди. Ваня даже успевает пожамкать нижний антистрессик. Часов девять вечера Вика еще не спит, а мужчина приходит выгулять песика. Устав за день, укладываю малышку спать и засыпаю сама, не дождавшись любимого. Когда просыпаюсь в следующий раз, уже глубокой ночью, его вид меня поражает до глубины души. На моем демоне секса какие-то широкие желтые штаны на широких подтяжках и каска. До меня с трудом доходит, что это костюм пожарного. Ваня с улыбкой прикасается ко мне одним пальцем. Пш! -ш, поступил сигнал о пожаре в вашей кровати. «Не выдерживаю и хохочу от изумления и шока. Никогда ранее мужчины не делали для меня такого. Обычно костюмированное соблазнение ложится на женские плечи. Я в восторге!» Ночь прошла горячо во всех смыслах. Жаль только, что не удалось выспаться. Утром собираюсь на работу, стараясь не разбудить моего горячего мальчика.